Алена Медведева. Объект. Глава первая. Я волновалась, ожидая момента встречи с официальным представителем руководства базы. Стараясь сделать это незаметно, осматривалась вокруг, украдкой поглядывая на лица сопровождавших меня военных. Именно они были рядом с того момента, как по специальному запросу я покинула место постоянной работы, направившись на эту военную космическую базу очень удаленную от земли и очень секретную. О последнем я догадалась сама, сделав выводы из происходящего. Толком ничего не объяснив специальным распоряжением руководства сектора, меня уполномочили содействовать военному ведомству. В чем содействовать, предстояло узнать сейчас. На базу, о существовании которой я и не подозревала, меня доставил скоростной военный крейсер, На работе спешно оформили бессрочный отпуск, заверив, что справятся пока сами. Подробности не сообщали, даже о причине моего вызова я не знала. Мария Григорьевна, вздрогнув, поняла, что слишком задумалась и проворонила появление нового мужчины. Судя по форме, отсутствию эмоций на лице и манере держаться, это был кто-то из представителей высоких чинов. «Проходите, адмирал готов принять вас». Мысленно глубоко вздохнув, поднялась на слегка дрожащих ногах. Чувство тревоги не отпускало. Сама атмосфера этого места угнетала. Или, возможно, причина моей неловкости в отсутствии опыта. Как гражданский специалист я на подобных объектах никогда не бывала. Серое какое-то холодное окружение, молчаливые и суровые до угрюмости лица военных не добавляли жизненного позитива, попросту пугая. Сейчас узнаю, зачем я им подбодрила себя простой мыслью. Знать всегда лучше, чем мучиться в неведении. Приветствую. Адмирал оказался именно таким, как я себе почему-то и представляла, соответствующим этому месту, пугающим. Лицо мужчины совершенно ничего не выражало, в глазах стыла жесткость, даже жестокость. Узкие губы и грубые лепки подбородок совсем не вызывали симпатии, словно мысленно вздохнув, настроилась на трудный разговор. «Мария, присаживайтесь, нам предстоит важный разговор». «Спасибо», — кивнула я, старательно сохраняя невозмутимый вид и устраиваясь на довольно неудобном стуле. Выдать свою тревогу было бы как-то неуместно. Пока с момента посадки на крейсер других женщин не видела, это лишь подтверждало мои догадки насчет секретного статуса объекта. Женщин к опасной работе привлекали редко. «Вы гражданский лингвист, так?» В ответ молча кивнула. Дело в моей профессии. В период обучения вы индивидуально занимались с академиком Сейвари. Из-за неожиданности вопроса едва сдержала изумленное восклицание. Да, он преподавал в то время в Гуманитарной академии и предложил мне дополнительный спецкурс по разрабатываемой им методике. Взгляд адмирала стал цепким, вызвав у меня ощущение едва ли не физического прикосновения. Он предложил только вам? Да. В чем причина такого выбора? Аларус Сейвари полагал, что у меня есть предрасположенность к восприятию языка жителей галактики Арес. Почему он так полагал? Наверняка адмирал и так знает всю мою биографию. Почему этот допрос? Я родом с небольшой сельскохозяйственной колонии. Во времена моего детства у нас было не просто с медицинскими услугами, и мне вовремя не вылечили отит. В результате слух я не потеряла, но осталась небольшая аномалия. Одна из косточек среднего уха деформировалась, и я могу воспринимать звуки немного отличного от привычного человеку звукового диапазона». «Как это понял ваш преподаватель?» Аларус Сейвари сам был способен слышать более высокочастотные звуки. Его родители были жителями разных планет. Свою способность академик унаследовал от матери — Она была из землянц-герана, а у них, из-за адаптации к характерным для климата планеты ветрам, более чувствительные барабанные перепонки. Я однажды случайно услышала у него в кабинете геранскую мелодию и отметила, как необычно она звучит. Тогда мы разговорились, и я рассказала о перенесенной детской болезни. Что академик рассказывал вам о своей методике? В общих чертах. Скорее, о своем желании, о том, чего хотел добиться. Он сожалел, что так малочисленны наши контакты с расами Ареса. И причина в неспособности понять друг друга. Ему все виделось так. Изначально все мы во многом схожи. Все происходим от общей расы, заселившей миллионы лет назад наши нашей галактике. Адмирал поморщился. Роденцы, а именно они в основном населяют планеты Ареса, совсем не похожи на нас. Прозвучало это как-то назидательно. Не стоит заблуждаться на их счет. Очень агрессивная и опасная раса. Не считайте их добродушными собратьями. Они во многом отличаются от землян и совсем неконтролируемы. Ох, я растерянно моргнула. О расах Хареса я никогда не думала. Они самые далек от нас из известных разумных форм жизни. Мы знали только о самом факте их существования. Имелись примеры кратковременных контактов, поверхностные знания языке, крохи об их культуре, но не более. Слишком болезненно и сложно шел процесс налаживания понимания между нами. Я не думала об этом, когда посещала факультатив. Как вы понимаете, естественно, языковой практики не было и не предвиделось. Просто было интересно освоить что-то нетипичное. Тем более у меня, как оказалось, было для этого все. Получилось? Мне показалось, что собеседник замер в ожидании ответа. Не мне судить. «Академик скоропостижно скончался, а применить знания на практике случая не было», — грустно усмехнулась я. Военный разбередил давно забытое. Переводя последние года четыре после окончания Академии инструкция к веранской технике, я и думать забыла о роденцах и их языке. «В чем суть его методики, можете сказать?» Я отрицательно качнула головой. «Преподаватель не делился со мной». Я была скорее подопытным кроликом, чьи показатели восприятия можно регистрировать для последующего анализа. Адмирал задумался. Какое-то время было тихо. Мой собеседник размышлял, а я гадала, к чему приведет этот разговор. «Мария Григорьевна, вы специалист гражданский, но сейчас мы вынуждены привлечь вас к работе в Космической службе безопасности. Боюсь возможности отказаться, мы вам не дадим. Найти вам замену не получится». Взгляд военного был суров, черты лица напряженными. Определенно он говорил совсем не то, что думал. Но от вас потребуется четкое следование инструкциям и выполнение ряда поставленных задач. Каких? Вас характеризуют как выдержанного и рассудительного человека. Вы из землян Стауруса. Адмирал проявил прекрасную осведомленность о фактах моей биографии, а значит, меланхоличный и в чем-то простоваты. Должен справиться. Словно не слыша моего вопроса, рассуждал он вслух. С чем справиться? Начиная подозревать, шокирующую правду, уточнила я. Мария Григорьевна, хочу предостеречь вас от слишком личного восприятия ситуации. Перед вами мы поставим простую задачу: осуществить перевод услышанного. Ни о чем другом думать вам не стоит. Ваши оценки увиденного могут быть неверными. Вы же понимаете, перед нашим ведомством порой стоят не самые простые задачи и методы их достижения могут быть далеко не столь благородны. Просто думайте о том, что все это делается в интересах нашей цивилизации ради процветания человечества. Мы не устраняем, а упреждаем угрозу. В душу закрался неприятный холодок страха. С чем мне предстоит столкнуться? Вы обязаны сохранять спокойствие, избегать паники и молчать. О том, что увидите или услышите на этой базе, вы никогда не сможете рассказать. Мы свяжем вас с контрактом. Я кивнула. Услышанное как раз вписывалось в составленный на основе полученных ранее впечатлений образ. «Что вы намерены мне поручить?» Свой страх я старательно скрывала. Инстинкт самосохранения вопил о том, что проявление страха в этом месте равносильно приговору. «Фактически живую легенду», — адмирал улыбнулся. При этом, дрогнув, растянулись его губы, в глазах же сохранилось выражение холодного безразличия. «Здесь на базе находится объект. Вы должны воспринимать его именно так. Мы изучаем его, наблюдаем. Хотелось бы еще и понимать. «Раденец», — озвучила я возникшее ранее подозрение. «Я нужна для общения с ним?» «В том числе», — пристально наблюдая за мной, подтвердил мужчина. «Нам важно выяснить о них побольше. Мы полагаем, что с вашей помощью это будет проще сделать». «Он пленник?» Не знаю почему, но невольно вырвался вопрос. Адмирал, прищурившись, какое-то время изучающе рассматривал смущенную меня, прежде чем его губы вновь раздвинулись в показательной улыбке. «Он — гость. И не позволяйте себе думать иначе».